Глава восьмая. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Греба дает дерьмо! Выргался Блайз, шлепой ладонью позабрала шлема. За перчаткой протянулся грязно-кровавый слизистый след, оставленный тельцем раздавленного насекомого. «Вы видели это?» – с расширившимися глазами вещал сталкер. «Нет, вы видели, какие у нее челюсти? Да если бы у меня шлема не было, она бы мне голову откусила!» «Кто, Блайз?» – успехнулся Дис. «Да откуда ж я знаю? Стрекоза, блин! С челюстями песчаного льва и хвостом мантикоры, чтоб ее!» «Расслабься, костюм им точно не по зубам!» С улыбкой произнес я, отгоняя от шлема огромные насекомые, по описанию весьма похожие на то, что рассказал блайс «А, как представишь, что без костюма здесь оказался! Так аж передергивает!» — отозвался сталкер. «А то и не представляй! Ладно, все, парни, давайте серьезней, что думаете?» Заболоченная поляна, длинным языком выдающаяся вставшую шире и степеннее реку, действительно неплохо подходила для переправы. Если бы не некоторые нюансы. Ширина реки в этом месте была метров, пожалуй, двадцать-двадцать Слева надувались и лопались пузыри газа в трясине. А противоположный берег не выглядел достаточно надежным. Без понятия. Дис аккуратно подошел к краю и заглянул в воду. Не видно ничего. Интересно, какая здесь глубина? Может, все же получится вброд пройти? Собственно, чтобы выяснить это, мы сюда и пришли. Съязвил я. Дис выркнул, достал нож и одним движением срезал длинный стебель растения. Вроде камыша, что в изобилии росли у кромки воды. Наклонившись вперед, он погрузил стебель в воду. Тот прошел вниз без какого-либо, видимого сопротивления. «Метр второй. Да, кажется, здесь...» Начал говорить солнцепоклонник, и в этот момент стебель дернулся и резко ушел под воду. Дис, не ожидавший такого подвоха, качнулся следом и неминуемо рухнул бы, не подскочи я и не ухвати его за эвакуационную петлю на разгрузке. «Дерьмо!» — вргался Дис, глядя, как стебель исчезает под водой. «Это что еще? Как будто потянул кто-то!» Договорить он не успел, вода забурлила, и из воды в брызг, выпрыгнуло коричнево-продолговатое тело. «Назад!» — рявкнул я, дергая солнцепоклонника к себе. Тот нелепо взмахнул руками и неуклюже упал на пятую точку, а там, где только что была его голова, звонко щелкнула внушительными клыками немаленькая пасть подводного обитателя. Блайз среагировал моментально. Ухнул импульсник. Заряд пронесся над водой и угодил четко в тушку падающего назад в воду хищника. послышал виска и обожженный труп отбросило в сторону. Он скрылся под водой, чтобы через несколько секунд снова показаться на поверхности и безвольно поплыть вниз по течению. ох произнес Дихс и помотал головой. «Ух!» — повторил он. «Вот тебе и ух!» — проговорил я, глядя на воду, от которой теперь явственно веяло опасностью. «Кажется, вброд мы здесь точно не переберемся». «Едем дальше?» — посмотрел на меня Дис. «Боюсь, дальше будет только хуже. Река становится шире, подтапливает сильнее. Там совсем без вариантов». «А здесь с вариантами, значит, да?» С Дисом можно было писать картину воплощенной скептицизма. «Здесь с вариантами», — ответил я, задумчиво глядя на островок посреди реки, большой метр в в диаметре. Он выглядел достаточно надёжным для того, чтобы его использовать. И по расстоянию не так уж далеко, метров 10 Остаётся вопрос, что на том берегу выдержит ли почва тяжёлую машину. «Что ты придумал, командир?» Посмотрел на меня блайс «Что ты придумал?» Я кивнул. «Как вы думаете, друзья мои, в броневике найдётся что-нибудь, чем можно пилить деревья?» Пилы в броневике, к сожалению, не нашлось, а верный боевой топор, с которым я не расставался с того самого момента, как удалось его заполучить, для рубки деревьев подходил мало. Выход нашел Блайз, поставив импульсник на точечное излучение и выставив самую малую мощность, он подошел к ближайшему дереву, примерился и нажал на спуск. Несколько секунд, и дерево с треском рухнуло на землю. Срез слегка дымился. Я оценил предприимчивость сталкера и довольно кивнул. Пожалуй, даже быстрее, чем с пилой получится» наверное лучше не загадывать это арабсудия здесь никогда не угадаешь как пойдет да и в целом в плане хватает мелочей которые могут свести затею на нет очистив дерево ответок власть попробовал приподнять его и удивленно воскликнул легкое какое и действительно не маленький ствол толщиной ти сантиметрова 20 и больше десят метров длиной ббла сумел поднять в одиночку глядя на это тибэк который выбрался из машины размяться поморщился «А она вообще броневика выдержит «Не внушает доверия». Вместо ответа Блайз показал на ещё дымящийся срез. она не полое внутри. Порода такая, ультралёгкая. Такую древесину из Инферно в лагеря тащат часто. Лёгкая и прочная, так что выдержит «Надеюсь», — проворчал Тибек. «Какая там глубина, метра три?» «Не знаю», — дисфыркнул. «Два точно есть, а дальше померить мне не дали». «Ну-ну-ну-ну», — покачал головой Тибек. «Если не выдержать, дальше только пешком. Броневик мы отсюда точно не вытянем». выдержит Блайс подошёл ко второму стволу. «Ты главная машина, нормально проведи, не урани, а деревья выдержат». «Ого, и почва на том берегу мне не нравится», — снова проговорил Тибек. «Лебедку кинем», — ответил я. «Засядем, подтянемся. Если нас эти ящерицы водоплавающие не сожрут», — нахмурился Дис. «Да хватит уже каркать!» — не выдержал я. «Если у кого-нибудь есть другие варианты, излагайте. Я открыт для предложений». Тибек что-то буркнул и отошел в сторону, а Блайс, подправив настройку импульсника, снова шагнул к роще. Однако вместо шипения излучателя послышался изумленный возглас сталкера. «Алтай, иди сюда! Ты должен это увидеть!» Не ожидая ничего хорошего, я подошел к сталкеру и выругался. В болотистой почве отчетливо виднелся знакомый след. След, оставляемый Скорпиксом. Волокущему свою ксенотушу по своим ксеноделам. Совсем свежий след. Черт! «Внимание, отряд!» — серьезным голосом проговорил я в Камлин. «Утроите осторожность. Поблизости могут быть морфы». Энтузиазма мое сообщение никому не предало Тибек Боруча вернулся в броневик. Дис с подозрением смотрел в рощу, будто пытаясь разглядеть в чаще движение. Работа тем временем успорилась. Блайс нарезал стволы. Я очищал их от веток и оттаскивал к переправе, схватывая тросом и превращая в двухслойные настилы. От воды при этом я старался держаться подальше, памятуя о тваре, едва не сожжавшей диса. Вокруг все было относительно спокойно. Я почти поверил в то, что мы переберемся без приключений. В этот момент дерево, с которым возился Блайс, с треском урухнуло в чащу. Завалилось на особенно толстые стволы странных черных деревьев без веток и листвы. И земля вдруг содрогнулась. Меня качнуло. Я с трудом устоял на ногах и вскинул излучатель, пытаясь понять, что происходит. Чаще будто ожила, деревья заходили ходуном, а по почве пошли волны, поднимая дерны, колыша, траву. Что mm -hmm. за... Черный ствол вдруг изменил положение на горизонтальное. Изогнулся, рассек воздух и ударил сталкера в грудь, сбивая с ног. блайс пролетел несколько метров, упал на спину и вскрикнул а деревья тем временем продолжались ворочаться и сгибаться. И тут я понял, где их уже видел. Такие черные стволы я видел на Пандоре, когда мы вдруг оказались в окружении морфов без связи с орбитальной группировкой и командами поддержки. Такие черные стволы я видел на Прайме, когда мы расковыривали гнездо. Такие черные стволы я видел совсем недавно, в реакторном зале Аванпоста Мстителей, растущими из тела мутировавших королевы ксеносов. И теперь я вижу их здесь». И снова лежит связь и нет контакта со спутниками навигации. Глушители. В грёбанном болоте в роще зарылся под земли юнит ксеносов, отвечающий за постановку помех. Твою мать! Однако, как выяснилось, это были не все плохие новости. Послышался шорох, треск, и на поляну откуда-то сверху спрыгнул невиданный доселе монстра. Антропоморфный, прямоходящий с тугими узлами мышц, перекатывающимися под кожей огромной пастью, усеянный иглами зубов. «Обезьяна! О, черт! Огромная морфировавшая обезьяна!» Вскинув излучатели, я всадил заряд твари в брюхо. Та упала на землю, забилась в агонии, но с деревьев уже сыпались новые твари. «В кольцо!» — гаркнул я. «Быстрее! Спина к спине!» Блайз, успевший вскочить на ноги подхватить свое оружие, отреагировал первым, сбив по пути прямо в воздухе одного из морфов. Он метнулся ко мне исходу принял один из секторов ди ступил на секунду дольше но тоже понял что я от него требую солнцепоклонник подскочил к нам в дело вступила его пушка сразу стало легче но твари было слишком много все новые и новые моры обезьяны в пугающем молчании мчались по ветвям чтобы спрыгнуть к нам и в такой же зловещей тишине броситься в атаку дерьмо за спиной застучал пульмет броневика и натиск сразу уменьшился сто он молчина ну черт возьми что делать дальше морфов много и сейчас я вижу только два варианта а ступать к броневику и позорно бежать, или... Я бросил взгляд на недостроенный мост и выругался. «Блайз!» — выкрикнул я. «Коси деревья!» «Что?» — сталкер, наверное, решил, что я спятил. «Деревья! Нужно достроить мост!» На этот раз, в отличие от случая на станции обслуживания, я полностью отдавал себе отчет. Если мы рванем прочь, следующей возможности перебраться может и не представиться. А здесь мы практически закончили. Осталось лишь срубить еще несколько деревьев, связать их, перебросив с островка на другую сторону. А учитывая, что обезьяны мчат из рощи только по нашу сторону, река им, скорее всего, не по силам. Так что, думаю, это наиболее верное решение. Давай, мы прикроем!» Сталкер под нос ругательства, перенастроил излучатель и открыл огонь по роще. С расстояния получалось хуже, тем не менее деревья падали. «Одно, другое, третье. Черт, да он работает быстрее, чем до нападения. Может, всегда нужно так стимулировать?» Очередная обезьяна спрыгнула на землю буквально в шаге от меня, как раз в тот момент, когда новая энергоячейка скользнула в приемник и замигала, активируясь. «Черт!» Увернувшись от удара могучей когтистой лапы, я дернул с бедра топора и, качнувшись в сторону, с маху дарил наискось. Обезьяна тоже не стояла на месте, и вместо того, чтобы раскрыть ей череп, Я всего лишь частично скальпировал твари. Ответный удар выбил из груди воздух и швырнул меня на землю. тварь подобралась, чтобы прыгнуть сверху. Но тут простучала короткая очередь, и обезьяну практически разорвало пополам. «Стоун! Чёртов снайпер! А если бы меня зацепил?» Перекатившись через плечо, я потянул за ремень упавший импульсник, убедился, что тот заряжен, и двумя выстрелами сбил новую атакующую тварь в болото. Блай временем накосил деревьев, кажется, гораздо больше, чем требовалось, и сейчас сосредоточенно бил по обезьянам, изрядно растерявшим кураж. «Дивса, возьми мой сектор!» — выкрикнул я и, убедившись, что солнцепоклонник меня услышал, рванул к ближайшему стволу. Деревья были легкие, а биоботы и мускульные усилители костюма работали сейчас на полную катушку, потому веса стволов я вовсе не чувствовал. Буквально за минуту я набросал на берегу целую кучу и, хватив моток троса, бросился к ней. На то, чтобы очищать деревья от веток и укорачивать, времени не было. Главное — укрепить, чтобы не рассыпались. Перебежав по уже наведенному мосту на островок, я принялся подтягивать к себе стволы и перебрасывать их на другой берег. Один, второй, третий, пятый. Хватит. Сделав петлю, я набросил ее на один из стволов, затянул, пропустил под низом и новой петлей захлестнул второй ствол, стягивая деревья вместе. Два есть, третье, четвертый. Нужно еще второй слой уложить. Нога сколизнула по влажной воде, я неуклюже дёрнулся и почувствовал, что лечу в воду. Выпустив оружие, я вцепился одной рукой в дёрна, другой в ствол дерева и рванул себя вверх, стремясь вернуться на сушу. Вот только сделать этого мне не дали. Но губ будто стиснули тисками, и я почувствовал мощный рывок. Рука пропахала дёрна, ветка, за которую я лихорадочно цеплялся, с треском сломалась. И, едва успев понять, что происходит, я ушёл под воду. «Дерьмо!»